«Джейкоб. Мне никогда особо не нравился фильм «Я люблю Люси». Но каждый раз, смотря эпизод, как Люси и Этель работают на кондитерской фабрике, они успевают паковать леденцы, я смеюсь. То, как они рассовывают конфеты по карманам и набивают им рты. Ну, вы знаете, это заканчивается знаменитым воплем Люси. Когда детектив Мэтсон задает мне вопросы, я чувствую себя как Люси на кондитерской фабрике». Сперва я успокаиваюсь, особенно поняв, что он не сердится на меня за появление на месте гибели замерзшего человека. Но потом становится труднее. Вопросы сыплются, как те леденцы. Я еще заворачиваю один, а он уже отправляет мне следующий. Мне хочется одного — собрать его слова в кучу и засунуть их туда, откуда я их больше не услышу. Детектив Мэтсон встает передо мной, как только на экране появляется первая реклама. Это новые невероятные ножницы для стрижки собачьих когтей. Я вспоминаю миниатюрного пуделя в пиццерии. Думаю о Джесс, и от этого чувствую себя так, будто у меня в грудной клетке бьется крылышками плененная птичка. Что он скажет, если узнает про мобильник Джесс, который прямо сейчас лежит у меня в кармане? «Еще пара вопросов, Джейкоб». Говорит детектив. Я постараюсь уложиться в 90 секунд. Он улыбается, но не потому, что ему хорошо. Однажды я видел такую улыбку у учителя биологии мистера Хаббарда. Я поправил его ошибку перед всем классом. Он улыбнулся левой стороной рта. Я принял это за выражение благодарности, но эта странная полуулыбка, очевидно, означала, что он рассержен на меня. Хотя, в принципе, улыбка должна означать, что человек доволен. В результате меня за нахальство отправили в кабинет директора. Хотя все случилось из-за того, что выражения на лицах людей не всегда отображают их внутренние ощущения. Мэтсон косится на мои блокноты. Это зачем? Я делаю заметки по ходу просмотра серии. У меня их штук 100 Серий? Блокнотов. Детектив кивает. Марк, был у Джесс, когда ты пришел к ней? Нет. Теперь на экране телевизора реклама крема для зубных протезов. В тайне, я очень боюсь потерять все зубы. Иногда мне снится, что они у меня выпали и катаются по языку, как круглые камешки. Я закрываю глаза, чтобы не смотреть. «Вы знаете Марка?» «Мы встречались». Отвечает детектив. «Вы с Джесс когда-нибудь говорили о нем?» «Мои глаза по-прежнему закрыты. Может быть, поэтому я и вижу то, что вижу». Марк проводит рукой по спине Джесс в пиццерии. На нём эта жуткая оранжевая толстовка, в левом ухе серьга, синяки на боку у Джесс, который я заметил, когда она потянулась застоявшая на верхней полке книгой. Два неровных си заховала, похожие на штампы качества, какие ставят на сыром мясе. Она сказала мне, что упала со стремянки, но, говоря, это отвела глаза. И в отличие от меня, делающего так, когда мне комфортно, Джесс прячет взгляд от чувства неловкости. И еще я вижу, как Марк улыбается одной стороной рта. Теперь рекламирует сериал «Законный порядок», значит, следом снова будут борцы с преступностью. Я беру ручку и переворачиваю лист в блокноте. Джесс и Марк ссорились. Опять лезет со своими вопросами детектив. На экране Рианна в лесу с Куртом. Они расследуют гибель собаки, у которой в желудке обнаружен непереваренный человеческий палец. Джейкоб. А сталависто крошка. Бормочу я и про себя решаю, что больше не скажу ни слова, пока не закончится фильм. Какие бы вопросы ни задавал детектив,